Глава 19. Благоденствие, счастье, созидание, гармония с миром. Законы вашей жизни. Живите творчески каждый день. Знаете ли вы, что человек, пробудивший силы своего подсознания, всегда живет творчески. Подсознание творческая сила, и она обожает творить. Пища для творчества нужна ему ежедневно. Подходите творчески ко всему, даже к решению обычных житейских проблем, и вам все будет удаваться гораздо лучше, а жизнь станет интереснее, обретет новый смысл. Вы считаете, что творчество удел избранных? Уверены, что открытие чего-либо нового может совершить столько гений? Это не так. Вы творец своей жизни. Каждый день, каждую минуту вы можете творчески подходить к решению любых повседневных задач, делая свою жизнь насыщеннее и ярче. Решение любой проблемы может стать настоящим прорывом. Так выйдете за пределы рутины. Помните, творчество не обязательно должно быть профессией. Даже если это хобби, вы можете добиться в любимом деле необычайных высот. Знайте. Любое небанальное решение стандартных задач можно сравнить с научным открытием. Будьте творцом, используйте силу своего подсознания для прорыва в любой области своей жизни. Если творчество ваша профессия, то с помощью силы подсознания вы можете открыть новые горизонты своего творчества и достичь высот, о которых мечтали. И даже если вас посетил творческий кризис, Когда ничего не хочется и ничего не получается, не унывайте. Вы можете преодолеть и это. Вот в чем причины любого творческого кризиса или застоя творческой мысли. Первое. Слишком большие усилия и тревога из-за невозможности решить задачу приводят к формированию в сознании негативных установок, на которые подсознание реагирует соответствующим образом, найти решение еще сложнее. Второе. Придя проблеме слишком большой важности, если вы считаете, что вопрос не может быть решен быстро, подсознание не будет спорить с вами. Вспомните, у подсознания есть ответ на любой ваш вопрос. Будьте готовы получить его. Третье. Слишком много идей. Сознание рождает слишком много ответов на вопрос, не давая подсознанию найти оптимальный. Вернитесь в состояние покоя и расслабленности, и подсознание обязательно подскажет вам, какой путь самый лучший. Дисциплинируйте воображение. Получите помощь подсознания и используйте ее по максимуму. Умение сконцентрироваться и дисциплинированное воображение ученого пробуждает скрытые силы подсознания. Дисциплинированные, контролируемые, направленные воображение позволит вам оказаться в одной компании с самыми выдающимися и вдохновенными научными умами всех времен. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Если вы не чувствуете тяги к творчеству, не верите в себя, не можете решить проблему, требующую творческого подхода, не знаете, как творчески преобразить свою жизнь, просто поверьте в силу своего подсознания поручите ему выполнение творческой работы и непременно избавьтесь от тревог и негативных установок, таких, например, как у меня ничего не получится. Упражнение первое. Устранение негативных установок для творческого прорыва. Если вам в голову стали приходить мысли, неважно по какому поводу, я никогда не справлюсь, Мне не решить, не придумать, не сделать это. Сделайте паузу. Отвлекитесь от того, чем вы занимаетесь. Встаньте, пройдитесь, выполните комплекс простых физических упражнений. Подумайте, чем вы хотели заняться, если бы проблема была уже решена. Визуализируйте картину. При правильном выполнении вы должны почувствовать снижение тревоги по поводу поиска решения. Наградите себя Позвольте себе маленькую паузу или дополнительную прогулку за то, что вы не собираетесь и не собирались сдаваться, за то, что вы взялись за решение такой непростой задачи. Похвалите себя. Напишите на разноцветных листах бумаги простые и емкие аффирмации. Я победитель. Я умею решать проблемы творчески. Просто сделаем это. Я всегда нахожу решение. Фразы могут быть и любые другие, лишь бы они вдохновляли вас. Развесьте так, чтобы в течение дня видеть эти записи в разных местах. Следующее упражнение направлено на прямой контакт с подсознанием с целью помочь найти творческое решение любой проблемы. Упражнение второе. Взаимодействие с подсознанием для творческого решения проблемы. Расслабьтесь, успокойте мысли. Возьмите лист бумаги и цветные карандаши. Нарисуйте свою проблему или задачу в виде нереального существа. Это должно быть полностью выдуманное существо. Придумайте ему историю жизни. Кто он, откуда, на каком языке говорит, зачем появился в вашей жизни, насколько он большой или маленький. Чем больше подробностей будет, тем лучше. Запишите короткий рассказ с изложением этой истории. Отложите рисунок и рассказ в сторону и не менее часа занимайтесь другими делами, не возвращаясь мысленно ни к рисунку, ни к настоящей проблеме задачи, над которой ломаете голову. Прочитайте рассказ и посмотрите на рисунок. Что вы можете сказать о своей проблеме с учетом того, что вы сочинили? Если упражнение выполняется правильно, то постоянное напряжение зачастую испаствует работе над задачей отпустит, открыв подсознанию возможность подсказать вам правильное решение. И не забывайте о том, как важно отдыхать. Порой, чтобы творческие силы вернулись, достаточно просто расслабиться и полежать 10 минут ни о чем не думая или прогуляться по парку медленным шагом. Соизмеряйте свои усилия Упорный труд должен сочетаться с качественным отдыхом, чтобы подсознание могло переработать ваши идеи и подсказать лучшие решения. Обязательно, как минимум раз в день, делайте перерыв. давая себе возможность качественно отдохнуть, не коря себя при этом. Помните, от качества отдыха зависит качество работы. Запомните. Творческий прорыв возможен, когда вы открыты новому. Не ощущайте страха перед незведанным и готовы трудиться упорно, постоянно, с верой в силу своего подсознания. Позвольте себе быть счастливым. От кого зависит ваше счастье? Только от вас. Так выверить и счастье. Да, это просто. Достаточно позволить себе быть счастливым. Счастье это состояние ума. Джозеф Мерфи, сила вашего подсознания. Но что такое счастье? Для каждого счастье это что-то свое. Для кого-то карьера, для кого-то семья. Но самое главное, что счастье это состояние сознания. Это значит, оно может вообще не зависеть от внешних факторов. Вы можете быть счастливым просто от того, что живете. И вам не нужно ждать, когда для счастья сложатся какие-то особые обстоятельства. Вокруг вас жизнь. Вы ее полноправный участник и более того, творец. Вы сами можете создавать нужные обстоятельства. У вас множество возможностей сделать свою жизнь прекрасной и наслаждаться ею просто так, независимо ни от чего. Самый счастливый человек тот, кто постоянно выражает все самое лучшее и возвышенное в себе. Счастье и добродетель подкрепляют друг друга. Лучшие люди не всегда самые счастливые, однако самые счастливые, как правило, лучше всех овладели искусством успешно проживать жизнь. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Не допускайте частые ошибки: Не ищите счастья на показ. Многие люди думают: вот достигну я этого, вот получу то, и тогда все будут мне завидовать. Вот это и будет счастье. Но это самообман. Счастье это когда вам хорошо, даже если никто об этом не догадывается, даже если нет свидетелей. А вам хорошо может быть просто потому, что вы это вы. Вы живете своей жизнью, вы творец, и вы позволяете себе быть самим собой. Жить своей жизнью и быть самим собой это и есть высшее счастье. И вам оно доступно безо всяких условий. Не допускайте и другой ошибки. Не гонитесь за чужим представлением о счастье. Часто люди дают нам советы, как жить, руководствуясь своими представлениями. Но у вас свои представления об этом. Руководствуйтесь своей собственной истиной. Часто нам хочется повторить чужой опыт, видя, что другие счастливы. Но чужое счастье может нам не подойти. Сформулируйте свое представление о благоденствии и позвольте своему подсознанию реализовать это представление. Упражнение третье. Будьте счастливы здесь и сейчас. Утром, проснувшись, проговорите простую, краткую аффирмацию, в которой говорится о том, что вы счастливы и довольны. Например, сейчас отличное утро, и впереди меня ждет отличный день. В течение дня повторяйте про себя простые слова аффирмации, например, счастье или чудесный день, излучайте мир и доброжелательность. Не допускайте распространения зла. Вечером поблагодарите мир, Бога, высшие силы на ваше усмотрение за чудесный день, за все прекрасное, что в нем было, и за все уроки, которые можно из него извлечь. Простите всех, в том числе и себя, за совершенные вольно или невольно ошибки. Сформулируйте свою научную молитву или воспользуйтесь любой привычной, если вы верующий. Выполняйте упражнение ежедневно. Постоянно, всегда и везде следуйте правилам обретения счастья и благоденствия. Первое желание быть счастливым. Да, иногда мнимое несчастье, выставленное на показ, дает дивиденды. Нас жалеют и одаряют вниманием. Но теперь вам этого не надо. Вы сами в силах одарить других потоком нескончаемой любви. Позвольте себе быть счастливым. Не позволяйте старым установкам взять верх. Повторяйте ежедневно любую аффирмацию, в которой говорится о том, что вы достойны счастья и искренне хотите его. Важно не желайте счастья себе за счет несчастья другого. Помните, что желаете другим, получите сами. Второе привычка быть счастливым. Напоминайте себе, что норма быть здоровым, процветающим, любящим и любимым, счастье и благоденствие норма. Ищите каждый день и каждый час в окружающем мире проявление высшей гармонии. Пусть ощущение счастья войдет в привычку. Третье преодоление негативных установок. Если вы продолжаете привычно думать о плохом, размышляя о грядущем, говорите ничего хорошего ждать не приходится, то счастье не придет в ваш дом, считая, что его там не ждут. Помните, ваши мысли зерна. Подсознание воспримет их как истину и реализует. Не отказывайтесь от благоденствия. Работайте над преодолением негативных установок. Заменяйте их на позитивные мысли и вы узнаете, что такое истинное счастье. Четвёртое. Не откладывайте счастье на потом. Вы ждете какого-то часа Х, чтобы стать счастливым. Сейчас нет времени, сил, слишком много работы, Вам некогда даже подумать об этом. Перестаньте откладывать счастье на потом. Вы имеете право благоденствовать сегодня, сейчас и каждый день своей жизни. Помните об этом. Пятое. Счастье не зависит от внешних факторов. Вы считаете, что счастье зависит от количества денег, от наличия материальных благ, от того, что рядом есть какой-то определенный человек. Но это не так. Обладая величайшей силой, силой собственного подсознания, вы и только вы решаете, что будет происходить в вашей жизни, какие люди будут окружать вас, какой уровень доходов удовлетворит ваши потребности. Помните, счастье внутри вас. Благоденствие наступает тогда, когда вы живете в согласии с собой и мировым порядком. Транслируйте в мир любовь и радость, и они вернутся к вам многократно умноженными. Упражнение четвертое. Я счастлив. Это упражнение лучше всего выполнять вместе с близкими людьми или с друзьями, обязательно пребывая в хорошем, светлом и радостном чувстве. Возьмите большой лист бумаги, налейте краску разных цветов в плоские миски или тарелки, так чтобы была возможность обмакнуть в них ладони. Переоденьтесь в одежду, которую не жаль запачкать, включите любимую музыку. Каждый из участников по очереди окунает руки в краску, оставляет отпечаток на бумаге и заявляет: "Я счастлив". Упражнение можно выполнять сколь угодно долго. Главное, чтобы его выполнение приносило настоящую радость. Важно. Если рядом с вами в данный момент нет человека, с которым вы можете или хотите разделить ощущение счастья, то вы можете выполнять его в одиночестве. Самое главное условие искренность. Не пытайтесь выполнять его через силу. Живите в гармонии с собой и с миром. Вспомните все, что вы узнали из этой книги. Подсознание безлично и не умеет выбирать и оценивать, верит всему, что считает правдой рассудок. Те мысли, которые вы впускаете в свой рассудок, укореняются в подсознании и начинают реализовываться. Для формирования положительных установок и проникновения ускорения их в подсознании оптимальное состояние расслабления.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 Это божий принцип, который действует вне зависимости от того, принадлежите вы какой-либо религиозной конфессии или являетесь атеистом. Подсознание не знает, что такое ограничение. Мечтайте смело, продумывая в деталях все, к чему вы стремитесь, все, чего вы достойны. Используйте все методики, с которыми познакомились в этой книге. Аффирмация, позитивные утверждения, визуализация, мысленное кино, научная молитва и прочие помогут вам добиться таких высот, о которых раньше вы боялись мечтать. Помните, мудрость подсознания не знает границ. Дерзайте. Избавьтесь от страхов и тревог. Поменяйте негативные установки на позитивные, чтобы в полной мере наслаждаться новыми возможностями. Помните о силе благодарности и прощения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 Воспользуйтесь полученными знаниями, чтобы обрести успех в тех любых областях профессиональной жизни, чтобы совершить творческий прорыв, совершить резкий взлет по карьерной лестнице, создать крепкую и счастливую семью и наслаждаться счастьем и богатством долгие годы, не зная, что такое старость и немощь. Секрет обретения счастья прост. Необходимо искренне хотеть быть счастливым. Не пытаться построить счастье за чужой счет. Считать счастье нормальным положением дел. Стать хозяином своей жизни, помня, что все есть результат ваших собственных мыслей. Благоденствие наступает тогда, когда вы живете в согласии с собой и мировым порядком. Транслируйте в мир любовь и радость, и они вернутся к вам умноженными в несколько раз.